У молодости это однообразие, неизменность окружающей обстановки приводили меня в отчаяние, и бывало горло у меня сжималось, когда я смотрел из окна своей комнаты на спокойное течение соны. Я ненавидел наш дом, пахнувший мастикой и вином, ненавидел загромождённый бочонками двор и работавших там людей в синих карминезанах. А теперь меня раздражает всё неожиданное. Я не люблю, когда нарушается мой распорядок дня. Гостинный ваш сын, сообщает мадам Даван, который тот, что живёт в Париже. Давно он меня ждёт. Только что приехал. Он знает, что вы сейчас встали и сказал, чтобы вы спокойно пили кофе. Её зовут Джулиета. Я говорю о мадам Даван. Мне не раз хотелось назвать её по имени, но я не смел. Как он выглядит? Кажется, хорошо. может быть немного нервничает я встаю она помогает мне снять халат а потом подаёт пиджак я зажигаю сигарету подхожу к высокому окну и допиваю кофе в этот час солнце начинает проникать в спальню пока только узкий пучок лучей падает светлым пятном на комод в стиле людовика 16-го вся мебель в комнате в стиле людовика 16-го на стенах панели жемчужно-серого цвета Интересно, что нужно от меня Жаку, ведь он редко навещает меня без причины. Конечно, этот дом был для него чем-то вроде тюрьмы, как для меня наш дом в Маконе. Когда я начал скучать по маконскому дому, во всяком случае, уже не молодым. Когда я вхожу в гостиную, он стоит перед картиной Пикассо. Какой старьё, бормочет он и обводит взглядом стены. Ты по-прежнему равнодушен к современной живописи. Он ниже Жан Люка, хотя выше меня и своей матери. Немного полноват, черты его лица и линии тела слегка расплылись. Пойдем ко мне в кабинет? Неловко принимать его в гостиной. Разве он не у себя дома? Разве не провел он часть своей молодости в этой квартире? Здесь все по-старому, замечает он, и оглядев меня, добавляет: Ты тоже не меняешься. хорошо себя чувствуешь? очень хорошо, хотя вчера мне пришлось сильно огорчиться из-за твоих дел. нет, твой брат Дональд умер. я узнал об этом из письма его матери, которая с самой войны не подавала о себе вестей. сколько ему было лет? сорок два года, немного старше меня. что с ним случилось? он повесился. Они никогда не видели друг друга, а Доннальд избегали говорить, пока два других моих сына были детьми. Кроме того, Пэт, моя первая жена, очень больна. Он досадливо хмурит брови. Он предпочёл бы застать меня в другом настроении. Проходит порядочное время, прежде чем я спрашиваю: "А ты-то как поживаешь?" "Я-то в полной форме. У меня новые планы." Хотел бы как раз сейчас поговорить с тобой, но, пожалуй, момент сейчас не подходящий. Говори, не бойся. Да я не боюсь. Прочем, речь пойдет прежде всего о самом простом и естественном. Я собираюсь жениться. Что я могу ему сказать, если сам был женат три раза? Меня еще удивляет, что после смерти жены он так долго жил один. Прелестная девушка, я тебе представлю ее, как только ты захочешь. Я не посмел её привести ни предупредить в тебя. Сколько ей лет? У 17. Только на 2 года старше твоей дочери. Я не думаю, что разница в возрасте может служить препятствием. К тому же Хилда разумна не по годам, прекрасно говорит по-французски и отлично ладится с Натали. Она иностранка, немка из Кёльна. Она посещает курсы при Лувре, хочет стать искусствоведом. Я молчу. У меня с языка готовы сорваться возражения, которые ничего не стоят. Моя последняя жена была итальянка, на 20 лет моложе меня. Если учить, что Наталья осенью собирается поступать в школу изящных искусств, интересы у них общие. Да что говорить, с тех пор, как Жак открыл свою картинную галерею, там не висело ни одного полотна фигуративного направления. экспонировались самые разнообразные предметы, в том числе надувные скульптуры из пластика и печные трубы, которые можно было вставлять одно в другое в любом порядке. 2 или 3 года тому назад ему вздумалось открыть ресторан посреди выставочного зала. Зал небольшой, там можно было поставить только 6 столиков. Он попросил у меня денег, чтобы устроить кухню и купить оборудование. Я дал. Как только дело наладится, я верну. Дело не наладилось. К нему приходили поесть только приятели, а они не платили. Повар, которому он задолжал, потребовал денег. Ты останешься на улице, Жакоб? Жак, Жак ведёт холостяцкую жизнь в низких, очень тёмных антресолях над своей галереей. Я наперёд знаю, что он сейчас скажет. Как раз об этом я тоже хотел поговорить с тобой. Ты нашёл идеальное место? Я задал этот вопрос без всякой иронии. Но ему не нравится, когда его гадают его мысли. Откуда ты знаешь? Мама сказала. А она в курсе дела. Она обедала с нами в понедельник и нашла Хельду не глупой, очень приятной. Я уверен, что тебе Хельда тоже понравится. Ты нашёл квартиру? Нашёл кое-что получше? А ты сбытка энтузиазма, он даже встаёт. Каждый раз, когда Жак приходит ко мне изложить какой-нибудь новый план, он считает необходимым показать товар лицом, а я делаю вид, что он меня убедил. Не знаю, помнишь ли ты антикварный магазин на набережной Грансу-Жюстен, длинный, тёмный, в его двух витринах круглый год выставлены одни и те же вещи, которые никого не соблазняют. Хозяин магазина умер в прошлом месяце. Его жена хочет продать дело и уехать с дочеря в Марсель. Если этот магазин осветить, получится замечательная галерея. Помещения лучше не придумаешь. У меня будет площадь в четыре раза больше, чем сейчас на улице Жакоб, и в придачу настоящая квартира на втором этаже. Разумеется, чего уж проще. Я знаю, что последует за этим, и спрашиваю: сколько? Точную цифру ещё назвать не могу, только на прошлой неделе показал помещение одному приятелю-архитектору. Ну что ж, это будет мой свадебный подарок. Посылаем ни счёта. Ты шикарный парень, бай, горячо восклицает он и целует меня в лоб. Любопытно. Оба моих сына называют меня бай, а свою мать Жанны Натали тоже. Ты на меня не сердишься? За что? За то, что я клянчу у тебя денег? Ты должен прийти на открытие галереи, увидишь всех знаменитостей современного искусства. Современного кому? Я, конечно, шучу, издеваюсь главным образом над самим собой. Как чувствует себя твоя дочь? Физически? Да, это прежде всего. Она неутомима, спит меньше меня, при этом остаётся такой же энергичной. Ты часто её видишь? Только случайно, и в конечном счёте благодаря Хилде. Мы частенько бываем в кабачках Сэр Жан Мен де Пре. Я был порядком удивлён, когда несколько раз встретил там свою дочь. и ни одну. Чаще всего в компании бородатых и волосатых молодых людей, лет на 10 старше её. Ей ведь нет ещё и 16. Будет через 2 месяца. Она только этого и ждёт, чтобы сразу же бросить учёбу. Наталю исключили из лицея, потом из частной школы. Её поместили в третье учебное заведение, где она решила ничему не учиться. 2 или 3 года тому назад она мечтала о карьере кинозвезды. Теперь ее интересует только живопись. А ты что об этом думаешь? Жак почесал в голове. Что я могу думать? Поколения сменяются, они не похожи одно на другое. Когда ей было тринадцать лет и она начала мазаться и курить по пачке сигарет в день, я считал своим долгом мешаться. Это ни к чему не привело, напротив. Она с тех пор считает меня стариком. Время от времени она приходит посмотреть, что нового у меня в галерее. Против моих ожиданий, у неё ни на грош кусок к современному, она остановилась на Вангоге и Легене. А что твоя мать говорит по этому поводу? Поведение Натали её немного пугает. Девочка иногда приходит домой в 2-3 часа ночи. Она прикладывает к дверям своей комнаты гостиничную карточку. Бог знает, где она её взяла, на которой напечатано на нескольких языках не беспокоить. Её никто не беспокоит. Она не всегда завтракает дома и не всегда посещает уроки. Зато научилась подделывать подпись Жанны в своём школьном дневнике.